Глава 31. Рутина. О пользе дракона в лекарском деле. Анастасия. Едва показался знакомый дом, и я облегченно выдохнула. Просто там около него мялась дородная женщина, а рядом с ней щуплый мужчина с запрокинутой головой. Они молчали, а завидев нас, насторожились. Инквизитор — личность известная, и я их понимала. «Сама сейчас могла бы, незаметно скрылась, но подобной возможности Мак мне не дал. Я ведь дважды по пути просила остановить, чтобы высадить меня, ноги есть и сама могу дойти, а еще нужно было забежать в хозяйственный магазин и в любую мясную или рыбную лавку». Бертрам отказался оставлять меня одну, однако останавливался везде, где это требовалось. Более того, сам лично отправлялся вместе со мной, и в результате я практически не потратилась». «Нет, я не позволила оплатить герцогу, ни к чему мне такой долг, довольно коляски и сопровождение. Кусочек независимости, он только мой, и не хотелось с ним расставаться. Только при виде знатные персоны товар отдавали практически даром. Наверное, владельцам было приятно, что к ним зашел такой важный человек. Уверенно, уже сегодня их родные и близкие узнают, кто посещал эти торговые заведения». А едва коляска замерла у моего дома, я подскочила, стремясь увеличить расстояние между нами. «Спасибо, что подвезли», — поблагодарила и попыталась сбежать. «Настя, не так быстро», — с нажимом произнес «дракон», и я остановилась. Уставилась на него, ожидая какой-нибудь каверзы. То, что инквизитор отказывался переходить на «вы», проигнорировала. «Проблемы без этого хватает, чтобы заострять на такой мелочи внимания». Более того, я заставляла себя возводить эту преграду из вежливости, тогда как хотелось совсем иного. Наверное, эта близость дракона так на меня подействовала. Точно, она. Что? Твои покупки. Напомнил Бертрам и оскалился, явно догадавшись о причине моего бегства. Спасибо. Поблагодарила я, но взять их мне не позволили. Спорить не стала, потому как бесполезно. Герцог словно ждал, что попытаюсь возразить, а на мой ответ прищурился, что-то там обдумывая. Мы не успели приблизиться к дому, как женщина воскликнула. «Госпожа Астра, помогите! Муж чуть не помирает!» «Что с ним?» Я позабыла про покупки и уставилась на мужчину. Он стоял на крыльце, прислонившись к перилам, а голова по-прежнему была запрокинута. Быстро поднялась по ступеням, замечая, как мужчина испуганно косит на меня глаза». «Кость проглотил», — пояснила женщина. «Мы рыбой торгуем. Вы еще у нас покупали, помните?» Я кивнула, припоминая, что в свой самый первый поход на местный рынок действительно покупала рыбку котам именно у этой торговки. «Пройдемте со мной», — велела я, первый устремляясь в дом. В процедурную я уже входила сосредоточенная, настроенная на нужную волну. Помыла руки, давая себе еще несколько секунд успокоения, надела большой белоснежный фартук, взяла пинцет и приблизилась к мужчине. «Присядьте на стул и откройте рот», — скомандовала я, усаживая пациента поближе к окну. «Теперь-то я знала, зачем на этой стене низко подвешен магический светильник». «Котику больно!» — воскликнула женщина, едва меня не оглушив. «Он не разговаривает!» Пришлось резко обернуться... и уставиться на сочувствующую. Дракон тоже находился неподалеку, и мой взгляд понял сразу. «Не волнуйтесь, госпожа Астра знает, что делает. Пойдемте, там где-то должна быть вода», произнес герцог, и дама, поняв, что инквизитор обращается именно к ней, прониклась важностью момента. Перестала голосить и глядела на Бертрама как на чудо. Я не стала терять драгоценное время и снова повернулась к больному». и сколько бы ни смотрела, никакой кости не замечала. Горло красное, возможно, оно ободрано, но нигде ничего похожего на чужеродный предмет. Отложила пинцет и прикоснулась к подбородку двуногого котика, запуская свою магию. Ответ пришел очень быстро. Ничего лишнего точно нет. Отправила небольшой импульс, направленный снять воспаление, а, спрочем, мужчина и сам справится». «Закрывайте рот, все у вас в порядке. Горло отцарапано, но кость отсутствует». Я черной корочкой заедал. Зая подсказала. Впервые подал голос пострадавший. У нас так многие делают. «Это не вариант», — я покачала головой. «Корка была жесткая?» «Сухарь». Не стал отказываться болезный, уже понимая, что народный рецепт не идеален. Вы травмировали себя еще больше, а косточки у вас нет, только отек и царапины. Стошнило, смутился мужчина, и его уши запылали. Я не видела в этом ничего необычного, поэтому просто кивнула и отправилась мыть руки. Магическая очистка хороша, но такое привычное действие давало возможность перевести дух и воспроизвести все, что я сейчас делала. Осмотр — расшифровка посланного магического импульса». Женщина, прознав, что ее супруг в безопасности, едва не кинулась меня обнимать. Дракон удержал ее, поймав в ответ мой благодарный взгляд. Она наверняка весила раза в полтора, а то и больше, чем я, и быть сметенной ураганом не хотелось. Не стоит. Предупредил Бертрам, и торговка остановилась. Госпожа Астра сегодня устала, а вот с оплатой в самый раз. Госпожа Астра, да вы, да мы вам... Тараторила она, глядя то на меня, то на своего врас повеселевшего супруга. Зая, надо заплатить, с нажимом произнес спасенный котик. Обязательно, и не обсуждается даже. Женщина перестала рассыпаться в благодарностях и полезла в карман, достала кошелек и аккуратно положила его на стол. Это за мужа, а еще мне бы себя смотреть. На этот раз. Краской залилась зая, однако женщина оказалась стойкой и под внимательными взглядами обоих мужчин не стушевалась, так и осталось стоять, ожидая моего ответа. Конечно, тут же подхватила я и выпроводила мужчин за дверь. И если дракон первый ушел, ему даже напоминать о приличиях было не нужно, то котик решил задержаться. Я не дала никаких поблажек, захлопнув перед ним дверь. Вы о чем-то хотели поговорить? Что вас беспокоит? Обратилась я к пациентке. Молчать она не стала и сразу сказала то, ради чего котику пришлось покинуть помещение. «Детей нет. Вы бы как-нибудь помогли нам. Микстуру дали или же травку. Поможете?» И столько надежды прозвучало в словах Заи, что я не стала раздумывать. «Дети — это святое, и если люди любят друг друга, а малышей нет, то надо помочь, хотя бы попытаться». «Давайте я вас сначала осмотрю, а там поговорим. Присаживайтесь». Я внимательно глянула на женщину, предполагая, что одной из причин может быть избыточный вес. «А разве не туда?» Она ткнула пухлым пальцем на стол, который в нужный момент становился операционным. Заметила, как у торговки дернулись колени, но она вовремя их свела. «Можно и туда, но лежите прямо». Я отказалась от созерцания сокровенных мест женщины и начала обычный осмотр. По сути, магу целителю совершенно без разницы, в каком положении находится пациент, если диагностика происходит при прикосновении к любой части тела, желательно поближе к проблемной. Но мне совершенно не хотелось ставить диагноз, потрогав пальцем пухлый бочок зай. Поэтому пришлось проверить пульс, дыхание, расспросить о цикле, ощущениях. И во время всех этих манипуляций я прикасалась к женщине, осторожно запускала магию. Мало ли кто что знает об Астрии как о талантливой лекарке, главное не забывать и об обычном осмотре. И при этом незаметно почистила сосуды, заставила миому сжаться, чтобы та перестала давить на одну маточную трубу. Вторая выглядела воспаленной, и мне пришлось немного подправить картину, после чего, я уверена, женщине станет легче». Однако избыточный вес тоже повлиял на ситуацию, серьезно нарушая обмен веществ. «И как?» — Шепотом поинтересовалась Зая. «Вам нужно похудеть, и лучше не резко», — произнесла, подавая руку пациентке и помогая ей сесть. «А нельзя какими-нибудь травками или магией? Про вас говорят, что лечите даже непростые болезни». «В данном случае только естественным путем. Категорически заявила я. Мысленно же вспомнила гениальный способ. Чаще завязывать рот, когда хочется есть. Только торговка могла не понять, поэтому я и не стала упоминать этот вариант лечения. А жаль, потому что умеренность в еде еще никому не мешала. Это нужно не только для зачатия, но чтобы выносить ребенка. Привела я весомый аргумент, одновременно снимая с себя фартук. «Постараюсь». Пообещала зая и сжала кулаки, готовясь кинуться в бой с самой собой. На такой подвиг она была готова. Мужчина ждал жену на крыльце, а когда мы появились, обеспокоенно уставился на свою заю. Торговка была в целости и сохранности, ни один килограмм не пострадал. Попрощавшись с больными, я отправилась в дом и заперлась, уверенная, что Бертрам уже ушел. Оно, конечно, ни к чему герцогу вытирать слезы больным и подносить им стаканы с водой. Дракону ведь достаточно только взглянуть, чтобы человек от страха начал икать или оконфузился. И я не могла винить герцога, ведь у него такая непростая работа».